Глава 6 Второй материк планеты Кьюик. Граница горного массива и непроходимых лесов. Он сохранял выдержку, как и подобает машине. Штурмовик приближался к планете, но в космосе Кьюга был бессилен. Множественные попадания полностью лишили корабль маршевой тяги. Оставалось лишь уповать на атмосферное маневрирование. Нечаев несколько раз ненадолго приходил в сознание, Об этом сигнализировали датчики системы жизнеобеспечения, но тот же снова впадал в забытие. Хьюго понимал, Вадиму нужна срочная медицинская помощь, но при всем желании не мог обеспечить ее. В рубке штурмовика царил вакуум. Повреждения бортовых систем ставили под сомнение саму возможность выжить. Он не мог выйти на орбиту и осуществить торможение. Работали лишь атмосферные двигатели. О посадке в заранее запланированном месте речи вообще не шло. Андроид видел лишь один вариант действий — сжечь скудный запас маневрового топлива для корректировки угла вхождения в атмосферу. Конструктивно челнок являлся гибридом самолета и космического корабля. При достаточной скорости он мог держаться в воздухе, постепенно снижаясь. Задача Андроида сводилась к тому, чтобы предотвратить сваливание и штопор. Тогда есть шанс совершить аварийную посадку. Штурмовик появился в небе над горным массивом бесшумно, будто призрак. Он стремительно снижался, лишь изредка отрабатывая короткими включениями турбин атмосферных двигателей. В этот миг Нечаев ненадолго пришел в сознание. За несколько дней им была прожита целая жизнь, и вот, похоже, она заканчивалась. Прошитая снарядами броня, выбитые приборы, оплавленные жгуты проводки, вывороченные из-за разбитых панелей. Глухая тишина в коммуникаторе гермошлема и несколько злобных красных огней на уцелевших секциях пульта нашептывали. «Тебе не выжить! Не посадить изрешеченный снарядами штурмовик!» Вадим с трудом повернул голову. В кресле второго пилота застыл андроид. Перед ним искажалось несколько аварийных голографических экранов. Трудно сказать, каким образом Хьюго удерживал машину на траектории снижения. На экранах проносились убеленные снегами вершины гор. Чуть ниже начиналась уступчатая система безжизненных плато. На одном из них притаились три штурмовых носителя Альянса. С небольшой высоты они выглядели словно фантастические насекомые, закованные в темные панцири, прильнувшие к промерзшим скалам. Маскирующие поля скрадывали их контуры, делая картину призрачной. Скорее приближенной к бреду, чем к действительности. Периметр места высадки патрулировали серфмашины, лишь отдаленно скорее концепцией, чем обликом, напоминавшие аграрных роботов Дабага. На их фоне фигурки людей выглядели букашками. В этот миг один из боевых сервомеханизмов плавно повел рубкой, и вдруг зенитные установки, расположенные на его корпусе, огрызнулись огнем. Что-то гулко ударило в днище штурмовика, и тот начал заваливаться на один борт. С ревом включились турбины. Андроиду все же удалось выровнять машину. Прижимаясь к рельефу, он вырвался из зоны обстрела, но планетарное топливо быстро иссякло. Атмосферные двигатели смолкли. Корабль стремительно снижался, скользя вдоль горных склонов. В какой-то момент, используя набранную скорость, хьюга сумел приподнять нос искалеченной машины, пытаясь перевести ее в горизонтальный полет. Это позволило протянуть еще примерно с полсотни километров и пересечь предгорье Высота и скорость стремительно падали. Подъемной силы коротких крыльев уже не хватало, чтобы удерживать машину в воздухе. Хью рванул на себя сдвоенный рычаг. Раздались приглушенные хлопки. Часть бронеплит сорвало с креплений, и два пилотажных кресла катапультировало в небеса Кьюига. Потерявший управление штурмовик, подломив верхушки деревьев, рухнул в сельву, вспарывая зеленый покров, будто огромный огненный плуг. Модуль Элон, управлявший Хоплитом, зафиксировал поражение цели и передал координаты падения сбитого штурмовика. Майор Шерман мельком взглянул на доклад, полученный от боевого искусственного интеллекта, и мысленно отмел проблему. «Там вряд ли кто выжил. Значит, и беспокоиться не о чем». Борт крейсера «Титан». Адмирал Чернов не находил себе места, меря шагами просторный, по меркам космических кораблей, боевой мостик. Его сейчас раздражало буквально все, а новые доклады отнюдь не улучшали настроение. Почему, получив приказ от Нагума на орбитальный удар по Кьюигу, он решил действовать иначе, не бросил в немедленную атаку конвойной и ракетной носители? Лгать самому себе бессмысленно. Виной всему была зависть и давнее соперничество во флоте. Через сутки после разделения эскадр и скрытного прыжка в систему Кьюик он получил два донесения. Сначала по каналам гиперсферной частоты пришел неожиданный, но, надо сказать, приятный доклад. Какой-то безумец из числа защитников Дабога решился на самоубийственный поступок и вовлек крейсер тень земли в слепой рывок. Чернов откровенно недолюбливал Тиберия Надырова, которого считал выскочкой. Что ж, по делам ему. Одним соперником меньше на узкой карьерной лестнице. «Нагума стар, а война только начинается. Еще посмотрим, кто в конце концов примет командование новыми строящимися сейчас на космических верфях армадами кораблей». Впрочем, следующее известие, полученное от осведомителей в штабе флота, перечеркнуло все перспективы, нарисованные воображением адмирала. Крейсер «Тень Земли» неожиданно вышел на связь. Как оказалось, своенравная гиперсфера выбросила его не на задворках галактики, а в колонизированной системе, расположенной всего в десятки световых лет от Дапога. Планета, освоенная в период Великого Исхода, была терраформирована. Фактически, Кассия, так называется обнаруженный ими мир, соответствовала земному эталону, что считалось крайней, если не сказать исключительной, редкостью. Тиберию Надырову удалось без поддержки эскадры в отрыве от остального флота высадить десант серфмашин и захватить колонию. Такого успеха пока не удавалось добиться никому. Чернов сразу почувствовал, сколь шатким стало его положение. Однако разделение флота на ударные эскадры позволило адмиралу принимать самостоятельное решение. Сообразуясь с обстановкой, и полученными разведданными, а они гласили, что Кьюик обладает развитой промышленностью, огромным космическим портом, но совершенно не подготовлен к обороне. Если оккупированная на Надыровым Кассия являлась аграрным мирком, то Кьюик мог стать производственной базой, столь необходимой альянсу для дальнейшего ведения войны. Чернов решил рискнуть. По его мнению, игра стоила свеч. Не торопясь сблизиться с планетой, он отправил для разведки три механизированных соединения Данные, полученные от них, только подогрели решимость Цивилизация Кьюига активно осваивала лишь один материк На втором преобладала исконная биосфера, которой колонисты опасались На границе двух пространств разведка обнаружила древние укрепления Но в отличие от бункеров Дабага, они не были эшелонированы вглубь планетной коры А тянулись по цепи прибрежных возвышенностей, да и выглядели давно заброшенными «Значит, сельва послужит отличным плацдармом для наземного вторжения», — мысленно рассуждал Чернов. «Сервсоединения быстро преодолеют дикие территории, и внезапной атакой без труда захватят космопорт». Для верности надо было потратить еще несколько дней, произвести дополнительную разведку и доставить на планету подкрепления, собрав механизированный кулак, способный стереть в пыль любые попытки сопротивления. Сейчас адмиралу оставалось лишь проклинать свою самодеятельность» как произошла утечка? Откуда колонистам стало известно о появившихся в системе силах Альянса? Впрочем, какая теперь разница? Все корабли эскадры повреждены в большей или меньшей степени. Титан лишился гиперпривода и станции гиперсферных частот. Но оно даже к лучшему. Не придется объяснять, почему не доложил сразу. Сейчас оставался лишь один выход — довести начатое до конца. После двух атак у колонистов не осталось даже орбитальных челноков. Их спутники связи сбиты, фантомы контролируют все подступы к Юйгу. Даже если у сил обороны планеты есть еще какой-то резерв, то их кораблям не дадут стартовать. Хотя по докладам разведки космопорт опустел, а соседние городки спешно эвакуируют. Он мысленно вызвал инженерную службу. Доклад о состоянии дел и ходе ремонтных работ совершенно не радовал. Устранение большинства неисправностей, спровоцированных близкими ядерными взрывами, и попаданием радиоактивной пыли в отсеки гиперпривода, по словам технологов, возможно лишь в условиях космической верфи, либо планетарного дока. «Хорош же я буду, потеряв боеспособность на подступах к планете!» «Нет, этому не бывать!» Чернов окончательно отмел все сомнения. Только захват космопорта спасет положение. Технические носители способны посадить титан на поверхность Кьюига. «Иначе мне не простят ни одного промаха». Срыв операции, поврежденный крейсер и фактически неподлежащий ремонту ракетный носитель — это полный крах. Только оккупировав Кьюик и отремонтировав корабль, я смогу выйти сухим из воды. Ведь в конечном итоге победителей не судят. «Майора Шермана на связь!» — потребовал он. Второй материк планеты Кьюик. Район крушения штурмовика Вадима Нечаева Сельва Изначально этот термин применялся к влажным экваториальным лесам Земли, но в истории колонизации иных планет слово «сельва» получило развитие, обозначая любые труднопроходимые заросли, составленные из экзобиологических видов растений. Этим утром участок многоярусного леса жил привычной, ничем не примечательной жизнью. Тихо шумели на ветру разлапистые листья, образующие густой шатер-крон. Лениво покачивались побеги лианоподобных растений, похожие на сплетение толстых растительных канатов, протянувшиеся от дерева к дереву. А порой, свисающие до самой земли, похрустывали ветви кустарникового подлеска, когда по тропам, проложенным сквозь чещобу, пробегал шустрый зверек, либо проходил более крупный и степенный представитель исконного животного мира Кьюига. Были тут и иные признаки жизни. На берегу небольшого озерка виднелись трехэтажные здания типовой колониальной застройки, образующие букву «П», обращенную открытой частью к водоему. Их окружал забор из высоких, заостренных кверху бревен. Периметр частокола огораживал не только дома, но и клочок возделанной земли, несколько плодоносящих деревьев, лужайку с вросшими в землю остовыми планетарной техники, а также старый, покосившийся навес, под которым между бетонными плитами пробивалась трава. Ворот в ограждении не было. Плотные ряды кольев сбегали к воде и обрывались на берегу, где у причала на водной глади лениво покачивались две лодки. Утро уже полностью вступило в свои права. Под пологом древесных крон царил влажный сумрак, лишь кое-где солнечные лучи пробивались сквозь прорехи листвы и падали на землю косыми столбами света, в которых роилась мошкара. Внешне все выглядело целым. Не было повреждений чистокола или выбитых стекол. Безлюдья вот что настораживало накладывала печать запустения на довольно крупный лесной поселок какая то зловещая загадка витала тут конденсируясь в самом воздухе как машкара в ласковых столбах солнечного света скрип плохо смазанного механизма неожиданно нарушил тишину дверь в одном из зданий рывками сдвинулась в бок на улицу вышел пес он хозяйским взглядом окинул пустой двор потом потянулся жмурясь на солнце и энергично встряхнул шерстью При этом в движении пришла лишь передняя часть туловища, что объяснялось видимой причиной. Задние лапы пса представляли собой механические протезы. Хвоста у него не было вовсе, а шкур в местах соединения живой ткани с кибернетическими компонентами была заменена пеноплотью. Потянувшись, он принюхался к воздуху, и, не почуяв ничего подозрительного, в развалку пошел к водоему, чтобы напиться, свесив голову с мостков, к которым были привязаны лодки пока он пел, открылась еще одна особенность в строении его тела. Розовый язык мелькал между угрожающего вида искусственными челюстями. Очевидно, пес сильно пострадал в схватке с каким-то хищным обитателем сельвы и был заботливо излечен людьми, которым он служил верно и бескорыстно. Высокий уровень технологий, примененных при протезировании, резко диссонировал с окружающим, в особенности с частоколом из бревен и примитивными орудиями труда, явно кустарного производства, сложенными под навесом. Кто же населял это место и куда подевались люди? Несомненно, их быт иллюстрировал один из парадоксов выживания на чуждой планете, когда одни технологии утрачивались безвозвратно, а другие получали неожиданное развитие, намного опережая самые прогрессивные разработки далекой прародины. Пес не успел толком напиться, как его внимание привлек отдаленный гул. Он задрал голову, быстро сориентировавшись на слух, вполне осмысленно пытаясь отыскать в небе источник необычного шума. Однако тот находился где-то далеко. Псу удалось заметить лишь обычные перистые облачка, да ощутить слабую вибрацию воздуха. И все же шерсть на загривке встала дыбом. Из глотки вырвалось утробное рычание. Он бросился назад к дому, хрипло лая и заметно прихрамывая из-за синхронной работы протезов. «Рит, прекрати! Что случилось?» — раздался окрик. Отрывистые фразы, произнесенные на древнем интеранглийском, принадлежали хрупкой на вид девушке, которая выскочила из дома и остановилась на крыльце, тревожно вслушиваясь в приближающийся гул. Вдалеке над горами вдруг засверкали частые вспышки. Затем яркий свет озарил горизонт, но тут же угас. Пес вдруг завыл, добавляя жути, и хозяйка сердито посмотрела на него, заставив замолчать, но теперь уже не окриком, а мысленным приказом. Девушка выглядела испуганной, словно была совершенно не готова к такого рода неожиданностям. Гул приближался. «Рит, за мной!» Ее вдруг охватила паника, заставив опрометью броситься ко входу в подземелье, обозначенного двумя вросшими в землю обметанными ржавчиной и створками. Пес, рыча, едва поспевал вслед за хозяйкой. В бункере царил затхлый сумрак, сменившийся полным мраком, когда приподнятая створка со скрежетом легла на место. Оглушительный гул истончился, словно кто-то убавил громкость. Зато теперь стало отчетливо слышно, как монотонно капает вода, срываясь с покрытого сеткой трещин потолка древнего бомбоубежища. Девушка на ощупь нашла выключатель и помещение, которым уже давно никто не пользовался, озарил тусклый свет нескольких ламп работающих от автономного источника питания томительное ожидание растерянность испуг все это длилось не более минуты затем земля здание и расположенный под ними бункер содрогнулись от удара свет мигнул погас и зажегся вновь от потолка еще сыпалась мелкая бетонная крошка но вокруг внезапно наступила ватная глухая тишина девушка по-прежнему выглядела крайне напуганной Она стояла, тяжело дыша, в ожидании чего-то намного более худшего, но шли минуты, а новых катаклизмов не происходило. Пес сидел у ее ног, такой же напряженный, встревоженный, как и хозяйка. Снаружи по-прежнему не доносилось ни звука, и вскоре неизвестность стала невыносимее, чем страх. Она поднялась по лестнице, чуть приподняла створку и выглянула наружу. Над лесом поднимался густой дым. Острые эмоции уже притупились. Страх перед некоторыми явлениями жителям сельва внушали с раннего детства, вновь и вновь повторяя наставления, закрепляя их на уровне инстинкта. Немного осмелев, девушка выбралась наверх. Под ногами похрустывало битое стекло. Окна домов ощерились осколками. чистокол устоял, но с юга его накренило внутрь двора. По небольшому озерку гуляли волны. одной из лодок сорвало с привязи. В нескольких километрах от дома горела сельва. Там что-то звонко лопалось, а в небеса тянулся изогнутый ветром шлейф дыма. Он застилал солнце, превращая его в тусклое красноватое пятно. «Надо бы сходить посмотреть, что там упало», — подумала девушка, но не сделав и шага мысленно осеклась, вспомнив, что ей внушали. «Никогда не вмешивайся в дела людей с той стороны пролива. Они наши враги. Если услышишь гул в небе, беги и прячься». Упал, и ладно. Совладав с эмоциями, рассудительно подумала она. Зная, что влажная сельва вскоре погасит огонь, не дав ему добраться до двора и построек, она огляделась и со вздохом сказала. «Пошли, Рит, нужно поймать лодку». Потерпевший крушение летательный аппарат явно принадлежал людям, живущим по ту сторону пролива, за зоной отчуждения. Учитывая события последних дней, было бы крайней глупостью спешить на помощь врагам. До недавнего времени память о прошлых войнах передаваемая от поколения к поколению, казалась сродни страшной сказке. Но теперь она стала явью. Там, где горела сельва, деревья были повалены концентрическими кругами. Обломки штурмовика истекали жаром на дне глубокой, выбитой при крушении воронки. Повсюду, Среди многочисленных очагов возгораний валялись фрагменты обшивки и куски механизмов, отброшенные с серией внутренних взрывов, окончательно разрушивших корабль. Развороченная земля тлела. Иногда из-под слоя пепла выталкивали лопнувшие древесные корни, и они тут же вспыхивали. Густой черный дым затянул окрестности, распугивая животных и придавая солнечному свету красноватый оттенок. Внезапно на краю гари, там, где тлел бурелом, Показалась человекоподобная фигура. Ноги андроида были обуглены по колено. Киноплоть сгорела, а детали эндоостова и оплетающие их приводы покрылись копотью. Не обращая внимания на жар, Хьюга, а это был он, пошел к обломкам. Его порванный летный комбинезон тут же задымился, но ждать, пока спадет температура, не было времени. Добравшись до крупного фрагмента штурмовика, он проник внутрь через разлом в обшивке, а вскоре показался вновь. Теперь он волок за собой треснувший кофр. Скрывшись за пеленой дыма, Хьюго продрался сквозь кустарник и вскоре вышел на прогалину. Здесь, под разлапистыми кронами деревьев, тоже плавали сизые пласты дыма. Среди сломанных веток виднелся катапультированный пилотажный ложемент. Его амортизационные дуги были смяты. В кресле, удерживаемый страховочными ремнями, безвольно застыл Вадим. Не теряя времени, андроид вскрыл кофр. Вытащил из него туго скатаное полотнище, включил встроенный компрессор, и небольшой купол начал наполняться воздухом. Через несколько минут он принял форму и затвердел. Пока шла автоматическая установка индивидуального убежища, Хьюго добрался до кресла, расстегнул страховочные ремни, вызволил Вадима и оттащил его в сторону. Затем, вернувшись, он извлек из катапультированной системы источник питания. Скорее всего, точку падения уже засекли но подстраховаться не помешает. Он пока не решил, как выбираться отсюда. Прежде надо осмотреть Вадима и оказать ему помощь. Оболочка убежища тем временем окончательно отвердела. Выступающая в виде тамбура часть выполняла роль шлюза. Не снимая скафандр, он втащил Вадима внутрь, герметично закрыл наружный полог и замер. Из стен под давлением ударила мельчайшая капельная взвесь. Остро запахло медицинскими препаратами. Состав дезинфицировал и андроида, и скафандр Нечаева, убив все микроорганизмы, присущие сельве. Теперь он протащил тело внутрь. Единственное помещение аварийного убежища было рассчитано на двух человек. В ткань полотнище, образующего стены, были вшиты плоские планшеты устройств диагностики и оказания первой помощи. Дезинфицирующий состав не только убил микроорганизмы, он растворил фрагменты обуглевшейся плоти андроида, обрывки одежды и частицы сажи теперь остов юга тускло поблескивал разрезав ткань скафандра он вытолкнул испачканной кровью и герметизирующей пеной ком в тамбур шлюзовой камеры а сам принялся за диагностику отлепив от стен датчики он прикрепил их к телу вадима затем следуя рекомендациям системы ввел ему противошоковый препарат и обработал рану но все равно дела были плохи нечаев потерял много крови боевые стимуляторы не варианты Они приведут в сознание, позволят двигаться, но чем в конце концов чревато их применение, андроид знал. Скорее всего, Вадим попросту сожжет свой организм. Нужно отыскать машину и убираться отсюда. Несколько минут он следил за медицинскими показателями. Затем, окончательно убедившись, что ранение крайне тяжелое, выбрался наружу, вытолкнув из тамбура шлюзовой камеры бесполезный теперь скафандр. Оказавшись снаружих юга быстро сориентировался по электронной карте местности и решительно направился в сторону группы зданий, которые успел заметить при катапультировании. Если Вадима немедленно не эвакуировать для оказания квалифицированной медицинской помощи, то он потеряет еще одного хозяина, к которому успел привязаться. Это юга осознавал с той же отчетливостью, что и направление, ведущее к людям. Комплекс зданий, расположенный за высоким забором из заостренных бревен, не пробудил никаких воспоминаний. По всем признакам люди поселились здесь не более века назад. Легко преодолев накренившийся чистокул, андроид спрыгнул на землю и цепко осмотрелся. Близился полдень. Дым с места крушения относило к западу. Никого? Газоанализатор утверждал противоположное. Поблизости находился один человек и одна собака. На фоне множества запахов он улавливал характерные флюиды сервомоторной смазки, но не мог соотнести их с какой-либо сигнатурой. Впрочем, все выяснилось достаточно быстро. Точно определив направление, где прятался человек, он поднял руки, давая понять, что пришел с миром, однако жест либо был истолкован превратно, либо не убедил местных в миролюбии машины. «Стой, где стоишь!» — раздался взволнованный, ломкий голос, сопровождаемый характерным шелестом затвора. словам вторило утробное рычание собаки. Сориентировавшись на звук, Хьюго пополнил файл сканирования новыми данными. Теперь ему стало понятна смесь запахов, которую он не смог правильно истолковать. За укрытием притаились девушка и пес. Собака побывала в ожесточенной схватке, лишилась задних лап и была киборгизирована. Кроме прочего, пес обладал устройством, назначение которого было хорошо знакомо андроиду. «Я пришел за помощью», у меня нет дурных намерений. Думаешь, у меня не хватит смелости спустить курок? Я думаю, что вы слишком сильно напуганы и неверно трактуете мое появление, мисс, по-прежнему миролюбиво произнес Хьюга. Не твоё дело. Но я ведь тут, мягко возразил андроид. И все происходящее касается меня непосредственно, да и вас тоже. Мне нет дела до людей с другого материка. На этот раз Хьюга промолчал. Он намеренно затягивал паузу, сканируя диапазон связи, пока электронный блок, вживленный в загривок пса, не ответил ему. «Привет», — передал он. «Ходячая железяка! Ты влез мне в голову?» «Извини, пришлось». «Как убедить твою хозяйку не стрелять, а выслушать меня?» В низкорослом кустарнике за ржавой, опрокинутой бочкой вновь раздалось злобное рычание. «Никак. Разбирайся сам. Попробуешь тронуть ее? Загрызу!» «Челюсти у тебя неплохие. Титановый сплав?» Пес ничего не ответил. Он не преувеличивал. Перегрызть тяги приводов ему ничего не стоит. Похоже, наладить конструктивный диалог с девушкой будет куда проще. «Мисс...» хьюга вновь обратился к ней. «У вас всего два патрона. К тому же за пистолетом скверно следили. Оружие может заклинить. И вообще у меня нет времени на конфликты. Мой хозяин тяжело ранен». «Ему нужна срочная помощь автоматической медицинской системы». «У тебя есть хозяин?» Девушка не смогла скрыть удивление. «Да», — ответил хьюга «А что в этом странного?» «Мне говорили, что все андроиды ушли от людей». «Не все, но многие. Однако я вернулся. Ситуация в корне изменилась. Я все объясню, как только мы покинем это место». «Сдурел? Тут мой дом!» Несмотря на повышенный тон, в голосе девушки прорвались нотки страха и безысходности. «Хорошо. Тогда могу я поговорить с кем-то из взрослых?» «Мне уже семнадцать, и я взрослая. Твой хозяин с другого материка, верно?» «Да». «Тогда с какой стати я должна помогать врагу?» «Он не враг обитателям сельвы. И вообще, высказанная вами ненависть несколько... устарела. Конфликт анклавов закончился три века назад». Никто не вторгался в сельву на протяжении столетий и выжили так, как считали нужным. На некоторое время наступила тишина. Потом из-за укрытия появилась девушка. Автоматический пистолет системы Ганса герветта она сжимала обеими руками. Кстати, сопровождавший ее пес оказался не настолько опасен, как рисовали сканеры. «Меня зовут Хьюга». «Яна», — скупо отрекомендовалась она. «Вообще-то я должна прибить тебя, а не разговаривать». «Эти законы давно устарели», — ответил андроид. «А сейчас они вообще потеряли всякий смысл». «Выражайся яснее». «Я хочу сказать, что древние конфликты пора забыть. Из космоса пришел враг, который угрожает в равной степени всем жителям Кьюига». «Поэтому ты покинул горы и нашел себе хозяина?» «Да. Я вернулся к людям именно по этой причине». «Ладно». Девушка явно не знала, куда теперь девать оружие, которое она в спешке захватила из дома. И вообще в ее облике читалась подавленность, граничащая с безысходностью. Словно тревога и страх, мучившие ее, постепенно перегорали в осознании чего-то ужасного, непоправимого. Позволите взглянуть. Она несколько секунд медлила, а затем все же отдала андроиду пистолет под неодобрительное ворчание пса, который по-прежнему вздергивал губу с колеснах юга. Андроид понимал, что теряет драгоценное время, но, похоже, девушка тоже нуждалась в помощи, а своим появлением он навлек на нее еще большие невзгоды. Присев на корточке Хьюга быстрыми и точными движениями, разобрал пистолет, наглядно продемонстрировав неухоженность оружия, которое заедала при разборке. Затем смазал детали, пользуясь указательным пальцем левой руки, как масленкой. Вновь собрав гервет он несколько раз в холостую спустил курок, затем вогнал в рукоять обойму, Передернул затвор и протянул оружие Яне. «Вот, теперь ты вполне сможешь подкрепить свои слова делом. Что случилось с остальными жителями?» Тут же спросил он. Губы Яны дрогнули. «Они ушли на охоту в предгорье и не вернулись!» Тихо прошептала она. «Боюсь, тебе тоже придется уйти. Здесь теперь небезопасно. В горах враги. Они наверняка захотят проверить место крушения». «Ты думаешь, все мои близкие погибли?» «Я не знаю наверняка, но древние конфликты, включая войну анклавов, — ничто по сравнению с новой угрозой. У вас есть автоматический медицинский комплекс?» «Мы не пользуемся сложными машинами», — вытирая слезы, ответила Яна. Андроид лишь подтвердил худшие из ее опасений. Ей было так одиноко и плохо, что прошлое теряло смысл. Она и сама давно все поняла, когда неожиданно оборвалась связь между вживленными чипами, позволяющими общаться на расстоянии. Но не хотела верить. Таила надежду. Боль утраты уже перегорела в душе. Просто андроид поставил окончательную точку. Лишил ее последних иллюзий. «Я помогу твоему хозяину», — сказала она, сглотнув горький комок. «Отведи к нему». «Чем же ты поможешь?» — переспросил Хьюга. «Без хирургического медицинского комплекса с его ранениями не справиться». «Веди!» — оборвала его Яна. «Мы не полагаемся на помощь машин, но, как видишь, живы». Иногда, в силу логичности мышления, андроид попадал в затруднительные ситуации. Вряд ли девушка сможет излечить ранение Вадима, но нельзя забывать о сервсоединениях Альянса. Они могут начать наземную операцию, а это не входило в планы. «Надо добраться до своих и предупредить». «Нам потребуется машина. Желательно, вездеход», — произнес он. «Есть два, но они давно не работают». «Позволишь взглянуть?» «А пешком не быстрее?» «Нам нельзя возвращаться сюда», — категорично ответил хьюга «Просто поверь мне. Сходи за своими вещами, а я пока попробую завести одну из машин». Она с усилием кивнула. «Андроиды не гуд Это знали все». Собирая нехитрые пожитки, Яна успела подумать о многом. Ее воспитывали в строгости, обучали целительству. Вообще-то в сельве дети взрослеют рано, ведь средний срок жизни редко превышает 30-40 лет. Как и любой обитатель сельвы, она была наблюдательна и осторожна. Когда внезапно оборвалась связь с предгорными селениями, Яна не в силах вынести тревожные неопределенности, в сумерках выходила из дома и подолгу вглядывалась в очертания гор. Там явно происходило нечто необъяснимое. Пару раз она видела яркие вспышки и отцветы пожаров, но они тут же исчезали, будто по волшебству. На краю одного из плато изредка мелькали огоньки. Они выглядели приглушенными, размытыми и совершенно не походили на отблеск костра. Андроид несколькими фразами смог серьезно пошатнуть мировоззрение девушки, и тому были причины. Действительно, на ее памяти никто не вторгался в сельву не пытался истребить ее жителей, но стоило вспомнить громадную, упавшую с небес машину и сразу становилась не по себе. Если бы война анклавов продолжалась, как ей внушали с раннего детства, то люди, обладающие столь мощной техникой, давно могли бы уничтожить сельву вместе с ее обитателями. Так не кстати прорвавшиеся мысли внесли еще больше смятения. А что если андроид все же лжет? Откуда мне знать, может поселение в предгорьях, где на период охоты останавливалась ее семья уничтожены людьми с другого материка? Мысль поначалу обожгла, но Яна с детства готовилась стать целительницей, а это требовало самоконтроля. Ее рассудок преодолел смятение, возобладал над эмоциями. Огромную летающую машину, направляющуюся в сторону гор, наверняка бы заметили. Охотники не отправились бы на промысел, зная об опасности. Да и как они смогли бы повредить закованное в броню исчадие технологий? Дело в том, что поселения в Сельве вырождались. Особенно ярко это стало проявляться в последние десятилетия. Яна знала, что синтез человека с исконной биосферой Кьюига когда-то имел технологические корни, но теперь от былого могущества оставалось лишь небольшое количество устройств, которыми умели пользоваться лишь целители. Да и то с огромным риском для себя. Крупные поселения давно опустели Остатки некогда процветавших сообществ сливались, образуя небольшие общины. Падал и общий уровень знаний. Подобные мысли не пришли вдруг. Они копились давно. Просто раньше Яна не позволяла им выплеснуться. Взять верх над догмами. Она вдруг поняла, что стоит, прижимая к груди небольшой футляр с самым ценным, что еще сохранилось от наследия предков. «Нет ничего дурного в помощи другому человеку. Пусть он и не принадлежит моему роду», подумалось ей. И на душе вдруг стало не так пусто и тоскливо, как раньше. Солнце уже перевалило за полдень. Во дворе андроид возился со старым вездеходом. Рид сидел подле, не прекращая угрожающе рычать. Впрочем, Хьюго не обращал на него особого внимания. Он явно побывал на складе. Рядом с машиной стояло несколько открытых контейнеров с древним оборудованием. Кроме прочего, андроид раздобыл себе одежду. В поношенном комбинезоне и шляпе он выглядел несуразно, но хотя бы стал похож на человека не нагоняя жуть с на скелет металлическим остовом. «Я готова!» Яна мысленно осадила Рида, чтобы тот не рычал, и спросила. «Куда положить вещи?» Хьюго кивнул на багажный отсек, попутно отсканировав сумку. В ней были сложены мешочки с травами, колбы с какими-то настоями и выжимками, а на самом дне отчетливо выделялся футляр с очень редким древним устройством. О существовании подобных девайсов андроид знал лишь в теории, на уровне непроверенной информации». После ментального окрика псу волей-неволей пришлось принять существующее положение вещей. Он поплелся вслед за Яной, демонстративно приволакивая задние лапы, будто протезы внезапно дали сбой, но даже эта старая испытанная уловка не смягчила хозяйку. «Не мешай андроиду», — строго приказала она. «Ладно, загрызуй его позже», — лаконично подумал пес. Тем временем вездеход внезапно взревел двигателем. «Готово. Сейчас проверю парочку подсистем, и можем ехать». Хьюга отрегулировал обороты, и водородный движок заурчал на холостом ходу. Яна присела в тени, пытаясь унять тревожные мысли. Лечить человека ей предстояло не в первый раз, но весь прошлый опыт сводился к небольшим травмам, растяжениям и ушибам, полученным на охоте. К тому же пострадавший был чужаком. Он не выживет в сельве придется подготовить его организм к столкновению с местной микрожизнью. Андроиды тревожили совсем другие мысли. На пределе разрешающей способности сканеров он уловил смазанные, не поддающиеся идентификации сигнатуры. Если это серфмашина Альянса, он продолжал накапливать данные, вычисляя среднюю скорость перемещения механизмов, то нам придется поторопиться надо предупредить оставшихся в космопорте иначе план обороны сорвется а все жертвы окажутся напрасными к счастью ни одна из боевых машин не свернула к месту падения сбитого штурмовика они миновали предгорье и начали прокладывать путь через сельву заметно потеряв в скорости деревья на кьюиге достигали 50 метров в высоту и росли плотными чищобами образуя многоярусные заросли я все сделал нам надо поторопиться Хьюго вручную сдвинул дверь пассажирского отсека, кивнул Яне. «Займи любое кресло и пристегнись». Он очнулся, лежа на холодном полу какого-то помещения. «Где я?» Вокруг царил плотный сумрак, и первым ощущением стало острое, затопившее рассудок чувство опасности. Ныло плечо. Последние секунды перед потерей сознания кружили во тьме обрывочными травматическими воспоминаниями. Он попытался пошевелиться, но что-то стесняло движение Сбит, ранен и попал в плен? Зрение было нечетким. Слабость не давала нормально двигаться. Он едва смог напрячь мышцы. Очень хотелось пить. Во рту ощущался непонятный горький привкус. Вадим собрался с силами, вновь попытался привстать теперь уже отчетливо ощутив, как натянулось нечто упругое, впившееся ему в ногу. Зрение понемногу свыклось с сумраком. Он с трудом повернул голову и понял, что рядом с ним, на полу обшарпанного, отдающего давним запустением грузового отсека, лежит юная незнакомка. Из-под ее одежды столистой змеей выбивался толстый кабель, покрытый необычной чешуйчатой изоляцией, позволяющей ему пластично изгибаться. Нечаев с внутренним холодком понял, что один из разъемов непонятного устройства впился ему в ногу, где-то в области бедренной артерии. На полу валялись пустые колбы. Особняком стояли два термоса. К запаху трав примешивалось нечто отвратительное, тошнотворное. Он хотел протянуть руку, проверить, жива ли девушка, но та вдруг открыла глаза. «Не шевелись! И не прикасайся ко мне!» Ее дыхание стало частым прерывистым, а Вадим ощутил прилив сил, словно ему только что ввели боевые стимуляторы. «Где мы?» Похоже, юная незнакомка испытывала к нему отвращение. В чем причина, Вадим не понимал, так как не мог представить, где очнулся и что вообще происходит. Резким, но точным движением она извлекла шунт из его ноги, встала, придерживаясь рукой за переборку отсека, спрятала странное устройство в складках одежды и, ни слова не сказав, Вышла вручную, сдвинув люк и оставив его приоткрытым. Снаружи прорвался дневной свет. Раздалось рычание, затем шаги. Теперь люк открылся на всю ширину, а проем заслонила человекоподобная фигура. «Хью?» «Рад, что ты выжил». Он протянул Вадиму комплект одежды и начал собирать склянки, валявшиеся на полу. «Где мы? Как ты смог посадить машину? Кто эта девушка и что она делала со мной?» Количество вопросов не смутило андроида. «Нас сбили. Штурмовик я посадить не смог. Пришлось катапультироваться. Сейчас мы в Сельве, километрах в 70 от пролива. Девушку зовут Яна. Ты умирал. Пришлось пойти на риск и довериться ей». Слушая его лаконичное пояснение, Нечаев взглянул на свое плечо. Багровые шрамы от едва зарубцевавшихся ран тянулись от груди к спине. Через открытый люк в отсек вливался приглушенный дневной свет. Резкие запахи улетучились, как только Хьюга плотно закупорил оба термоса. «Но сельва смертельно для меня!» «Уже нет», — ответил андроид и, видя замешательства Вадима, пояснил. «Яна — потомственная целительница. Устройство, которое ты наверняка заметил, опознано мной, как элемент древнего биоадаптивного комплекса, разработанного поселенцами с борта колониального транспорта «Ворм». Полагаю, изначально такие шунты соединялись с модулем генетического конструктора, но позже, когда сложные устройства пришли в негодность, технологию существенно упростили. «Все равно не понимаю». «Первые жители Сельвы искусственно приспосабливали свои организмы к экзобиологической среде», — терпеливо пояснил Хьюга. «Это было результатом многолетних исследований, оплаченных человеческими жизнями». Искусственные мутации передались по наследству, что позволило небольшим анклавам по-прежнему жить в сельве. Но платой за симбиоз с местной биосферой оказалась крайне низкая рождаемость. Это уже мой вывод. От изначальной технологии сохранилась лишь урезанная версия, связанная с немалым риском для местных целителей. Выражаясь простым языком, Яна залечила твои раны за счет ресурсов своего организма. С ее кровью ты получил антитела, необходимые для иммунной блокады. В этих склянках он указал на пустые колбы. Хранились настои растений и вытяжки из местных животных. Многие препараты, что девушка выпила в процессе твоего лечения, обладают регенеративным, стимулирующим и даже модифицирующим эффектами, но их невозможно было ввести напрямую. Сначала организм Яны адаптировал их к человеческому метаболизму, подменяя собой биохимическую станцию, а уже затем метаболиты передавались тебе. Ранение было тяжёлым, смертельным, учитывая обстоятельства. Вадим уже оделся. Накинул куртку. Подожди. Остановил его Хьюга. Я просто хочу сказать ей спасибо. Не сейчас. Чуть позже. Дай ей прийти в себя и немного побыть одной. Уверен? Она сама просила. Говорит, это обычный психологический эффект целительства. Полное опустошение. Не только физическое, но и моральное вплоть до отвращения к пациенту. Вадим сел в порядком потёртое кресло, случайно сохранившееся в отсеке старого вездехода. Ему вдруг вспомнился короткий проблеск сознания, случившийся уже во время атмосферного маневрирования. «Хью, кажется, я видел серф-машины на одном из горных плато». «Верно, концептуально они похожи на аграрные механизмы с Дабуга, но думаю, что в них найдётся множество конструктивных отличий» прежде всего в системах привода и вооружений. «Подожди, но ведь Альянс не смог успешно высадиться на дабоге, и уж точно не захватил ни одной машины!» «Да, но у них было шесть месяцев, видеозаписи и файлы сигнатур. В условиях войны вполне достаточно, чтобы создать концепт и выпустить первые опытные партии». «Всего за полгода?» Андроид кивнул и перешел к более актуальной, по его мнению, теме. «Наш план удался. Ракетный носитель уничтожен. Крейсер серьезно поврежден. Фрегаты и конвойный корабль под вопросом. Я не смог определить степень нанесенного им ущерба». «Но мы не предполагали наземные операции!» — воскликнул Вадим. «Верно. На момент моего побега ни одна из серф-машин не была разгружена. Я не знал о наличии серф-соединений». «И что же нам теперь делать? Есть связь с космопортом. Надо предупредить шахоева Как быстро ударная группа Альянса сможет добраться до пролива? Связи с материком у нас нет. Лимит времени примерно сутки. В современной сельве нет дорог. Остались лишь тропы, если исходить из габаритов серфмашин. Продираться сквозь чащи вековых исполинов даже им будет крайне сложно. Неужели все напрасно? Вадим порывисто встал, но тут же поморщился от боли в плече. Они элементарно смогут пробить просеки ударами плазмы и демаскировать себя за тысячу километров до цели, рискуя нарваться на штурмовку? Не думаю, что командиры серфсоединений настолько глупы. Что ты предлагаешь?» «Я хорошо знаю Сельву», — ответил андроид. «Вездеход сможет пройти по руслам ручьев. Нам нужно добраться до старых оборонительных линий, оставшихся после войны анклавов. Они тянутся вдоль побережья. Оттуда наладим связь, выясним обстановку» и доложим о наземной ударной группе. «Но нам нечем их остановить! Два штурмовика, оставшиеся у Шахоева, это слишком мало!» «Давай сначала доберемся до пролива», — рассудительно предложил Хьюга. «Возможно, кто-то из ребят все же вернулся из последнего вылета, и нам будет, чем встретить машины Альянса!» Он явно хотел добавить что-то еще, но сдержался. «Хью?» Вадим уже немного разбирался в нюансах поведения андроида. Ты чего ты не договариваешь Не хочу внушать тебе ложных надежд. Ты о чем вообще? О войне анклавов и зоне отчуждения. Если не возражаешь, расскажу по дороге. А сейчас поешь. Хотя бы через силу.